Глава 10. Сделай любовь образом жизни в отношениях с детьми. Кем бы вы ни хотели сделать своих детей, стремитесь всегда быть для них примером и в жизни, и в разговоре. Лидия Сигурни. Ко мне пришли Джонатан и Эрика. Они женаты два года. Я знал их, но не очень хорошо. Увидев их имена в своем расписании, я подумал, «Нет, не может быть». Я надеялся, что у этой пары нет семейных проблем, и был приятно удивлен, когда Джонатан сказал, «Мы только что узнали, что Эрика беременна, и поняли, что ничего не знаем о том, как быть родителями. Я вырос не в самой хорошей семье Эрика тоже. Мы не хотим, чтобы наш ребенок рос в подобной обстановке». Мы подумали, что вы могли бы дать нам полезный совет, как стать хорошими родителями. Я порадовался такому желанию будущих родителей и сказал им, основное, что родители могут сделать для детей, это любить их и учить любить других людей. Если ребенок чувствует, что его любят, он ощущает себя в безопасности и будет с радостью учиться у родителей. Если же он не чувствует родительской любви, то почти наверняка начнет сопротивляться, пренебрегать их уроками и нарушать правила дисциплины. «Думаю, нам это знакомо», — сказал Джонатан. «Ни Эрика, ни я не чувствовали, что родители нас любят. Отец ушел из семьи, когда мне было пять лет. Мне до сих пор трудно об этом вспоминать. Отец Эрики не уходил из дома, но он был очень жесток к матери и весьма критичен по отношению к ней и своей дочери». «Вот почему мы так переживаем. Мы не хотим, чтобы наши дети испытывали к нам такие же чувства, какие испытывали мы к своим родителям». «У вас наверняка так не будет», — успокоил я Джонатана. «Для начала вспомните, что вы по-настоящему любите друг друга». А дальше мы стали говорить о любви к детям, потому что я считаю, что родительская любовь — это в семье самое главное». Каждый родитель в тот или иной момент жизни думает, что ему хочется путешествовать или получить новую работу или больше времени проводить вне дома, но теперь у него есть ребенок, и он не может себе этого позволить. Подобные мысли совершенно естественны, но если мы позволим эгоизму взять верх над истинной любовью, то ребенок сразу же это почувствует. С другой же стороны, когда мы сосредоточиваемся на построении гармоничных отношений в доме, ребенок буквально впитывает нашу любовь. Если у вас есть дети, то вы отлично знаете, что родительские обязанности заставляют очень быстро забыть об эгоизме, гораздо быстрее, чем нам хотелось бы. Но и истинную любовь они пробуждают очень быстро. Отношения родителей и детей приносят самое глубокое удовлетворение, какое только возможно в жизни. Любить ребенка по-настоящему, воспитав в себе все семь черт характера истинно любящего человека, это самая главная задача, какую только предстоит решить родителям. «Насколько я хороший родитель?» По шкале от нуля до десяти оцените, насколько хорошо в последнюю неделю вы проявляли следующие черты характера по-настоящему любящего человека в отношениях со своим ребенком, детьми. Слушая книгу дальше, не забывайте о своих сильных и слабых сторонах. Доброта, терпимость, прощение, вежливость, смирение, щедрость, Честность Музыкальная история Молодая мать Джулия рассказала мне об одном случае, который недавно произошел с ее семилетним сыном. На этом примере она смогла убедиться в значимости семи характеристик по-настоящему любящего человека для хорошего родителя. Несколько недель сын Джулии Калиб рассказывал ей о музыкальных занятиях в школе. Ему ужасно нравилось то, что в школьном спектакле ему доверили партию ударных. День спектакля приближался, Джулия с ужасом поняла, что никак не сможет отпроситься с работы. Она сказала сыну, что придет на генеральную репетицию за день до спектакля, а на самом спектакле будет присутствовать отец. Казалось, что Калеб остался вполне довольным. На генеральной репетиции Джулия заметила, что преподавательница музыки, миссис Хорнер, постепенно теряет контроль над малышами. Инструменты вступали не вовремя, дети пели не в попад, шум, смех и разговоры становились все громче. Джулия видела, что миссис Хорнер опустила руки. Она заметила и то, что царящий вокруг хаос плохо влияет на Калиба. Не успокаивал его и гнев в голосе учительницы. «Я велела всем немедленно сесть на свои места», в конце концов взорвалась миссис Хорнер. И в этот момент Калеб выбежал из зала. Джулия бросилась за сыном. Она увидела, что он рыдает возле маленького фонтанчика. Джулия опустилась рядом с ним на колени и сказала, «Вам еще многое нужно сделать, правда?» «Я все это ненавижу», — воскликнул Калеб. «Я ненавижу миссис Хорнер, я ненавижу барабаны, я ненавижу, когда на меня кричат, я больше туда не вернусь!» Реакция сына поразила Джулию. Она еле сдержалась, чтобы не накричать на него. И в то же время ей хотелось забрать малыша домой, где он успокоился бы и почувствовал себя в безопасности. «Это я воспитала его чересчур чувствительным», — думала она. «Мне нужно было подготовить его к подобным вещам». Но вслух она сказала совсем другое. «Калеб, я понимаю твои чувства, но взрослый человек не должен себя так вести. Когда нам плохо, мы не обвиняем всех вокруг». Несколько минут Джулия объясняла сыну, что произошло на репетиции. Она сказала, что тяжело было всем. «Но мы должны вернуться. Миссис Хорнер и все остальные так старались. Ты проделал отличную работу». В конце концов, Джулии удалось убедить сына вернуться в зал под любопытными взглядами учителей и других родителей. Ей хотелось сказать, Калеб неважно себя чувствует, вот почему сегодня ему тяжелее, чем обычно, он такой чувствительный. Но она промолчала, только ободряюще кивнула своему мальчику и села в углу зала. Репетиция прошла нормально, но вечером истерика сына повторилась. «Я туда не пойду!» — кричал Калиб, разбрасывая по комнате свои игрушки. Джулия понимала, что основная борьба еще впереди. Она села на пол рядом с сыном и стала ждать, когда он успокоится. «Сегодня был тяжелый день», — сказала она. «Но я знаю, что ты можешь с этим справиться, сынок. Помнишь, как тебе нравилось играть на барабанах? Может быть, все получилось не так, как тебе хотелось?» Но я уверена, что если ты пойдешь, то потом сам будешь рад этому. Но я не хочу туда больше идти. Даже ты не собираешься туда идти. Ты всегда заставляешь меня делать то, чего я не хочу». Мальчик помолчал, искосо взглянул на мать и добавил, «Я тебя ненавижу». Джулия с трудом сдержалась. «Мне жаль, что ты так ко мне относишься. Все совсем не так». «Разве ты не знаешь, что подобные слова причиняют мне боль, хотя я твоя мать? Ты должен извиниться, прежде чем мы продолжим этот разговор». Казалось, что Калиб сам удивлен тем, что у него вырвалось. «Прости, мама», — проворчал он. Джулия ничего не ответила. Мальчик посмотрел на нее и сказал уже громче «Прости, мама». «Спасибо», — сказала Джулия. «Я хочу тебе сказать, Калиб, что приняла важное решение. Я действительно хочу, чтобы ты принял участие в завтрашнем представлении. Я сказала мистеру Кейцу, что завтра не смогу выйти на работу. Но, буду я в зале или нет, очень важно, чтобы ты сдержал обещание, которое дал миссис Хорнер. Ты должен участвовать в мюзикле. Это будет правильно и честно». Калеб с подозрением посмотрел на мать. Они еще немного поговорили, и мальчик согласился на следующий день пойти на спектакль. Перед тем, как выйти из комнаты, Джулия сказала, «Калиб, нам нужно обсудить еще одну вещь. Ты согласился принять участие в завтрашнем спектакле, и я горжусь тобой. Но если ты снова заговоришь об этом или завтра начнешь капризничать, я на неделю запрещу тебе играть с компьютером. Ты понял?» Калиб молча кивнул. Джулия с облегчением наблюдала за тем, как на следующее утро сын собирался в школу. Мальчик был мрачен, но не жаловался. Джулии очень хотелось сказать ему, что он может никуда не ходить, но, увидев его счастливое лицо после спектакля, она порадовалась, что удержалась от такого решения. Калип буквально излучал гордость и удовлетворение. Он прекрасно выступил и был рад этому. Доброта. А теперь давайте проанализируем эту ситуацию с точки зрения семи черт характера по-настоящему любящего человека. Как Джулия проявила их в отношениях с сыном? Во-первых, она доброжелательно и спокойно разговаривала с Калебом, хотя мальчик был сильно раздражен. Когда на нас кричат... Нам тоже хочется перейти на повышенные тона. Самое простое, что должен делать хороший родитель в повседневной жизни, это разговаривать с ребенком спокойно и тихо. Кричать на ребенка позволительно только в одном случае, если он выбежал на дорогу и может попасть под машину. Но крик не может быть нормой жизни для любящего родителя. К этому легко привыкнуть, но вы должны понимать, что ваш крик порождает обиду, которая еще долго будет жить в сердце ребенка. Джулия проявила доброту и в том, что сумела понять и признать справедливость чувств Калеба. Она не стала кричать на него и требовать беспрекословного подчинения. Она поняла, что чувства мальчика гораздо глубже, чем просто обида на учительницу. Джулия не пожалела времени на разговор с сыном. Она показала ему хороший пример, спокойно и доброжелательно, беседуя с миссис Хорнер, хотя все происшедшее в большей степени было результатом неправильного поведения учительницы. «Если мы хотим, чтобы наши дети росли добрыми людьми, то должны показывать им пример. Отец, который доброжелательно помогает дочери надеть пальто, учит ее помогать другим людям». Грубость и резкость пагубно влияют на детскую душу. Нежность и доброта душу ребенка обогащают. Терпимость. Терпимость – это жизненно важное качество, которым должен обладать любой родитель. Ждем ли мы, пока наша двухлетняя дочка наденет носочки – или пытаемся смириться с тем, что 17-летний сын вот уже несколько месяцев с нами не разговаривает, нам нужно снова и снова напоминать себе, что наши дети растут и развиваются. Многим родителям проще проявлять терпимость к маленьким детям. Когда ребенок учится ходить, мы встаем перед ним и говорим «Иди ко мне, маленький, ты умеешь ходить, ну иди же!» Ребенок делает маленький шажок и падает. Что же мы делаем? Мы не говорим «Ах, ты растяпа, почему ты ходить не умеешь?» Вместо этого мы восклицаем «Молодец! Ну давай же еще раз!» И что же происходит? Ребенок поднимается и делает новую попытку. А вот когда ребенок становится старше, мы забываем о великой силе терпимости. Подобно Калебу, наши дети сталкиваются с одними и теми же проблемами снова и снова. Когда же им учиться? Или это наша вина? Как часто нам приходится вести одни и те же разговоры? Терпимость в родительских отношениях требует времени. Мы должны принять ответственность. «Нам нужно хвалить детей за их усилия и учить тому, как перейти на следующий уровень взросления». Джулии это удалось. Она научила сына держать свое слово, признала значимость его усилий и сумела подбодрить его, чтобы он сделал то, что было очень нелегко. И она не пожалела времени на то, чтобы мальчик смог поделиться с ней своими чувствами. Дети постепенно понимают, что хорошее поведение полезно для жизни, а плохое делает жизнь труднее. Терпеливый родитель по-настоящему любит своего ребенка. Прощение В течение нескольких минут Джулия чувствовала себя неуютно. Сын кричал на нее, твердил, что он ее ненавидит. Джулия же продемонстрировала готовность простить его. Она сказала сыну, что ей больно, и объяснила, почему его поведение неправильно и недопустимо. Затем она попросила его извиниться. Когда же Калиб попросил прощения, мать приняла его извинение и продолжила разговор. «Прощение не означает, что родители не должны требовать от ребенка дисциплины». Как и в отношениях со взрослыми, прощение не устраняет последствий наших поступков и слов. Ребенок должен понять, что негативное поведение имеет негативные последствия. Прощение же позволяет отношениям сохраняться и развиваться. Любящие родители понимают, что прощение – это дорога с двусторонним движением. Мы прощаем ребенка, когда он извиняется. Но и мы сами извиняемся, если относились к нему несправедливо. Некоторые родители не любят извиняться перед детьми. Им кажется, что после того, как они попросят прощения, ребенок станет меньше их уважать. На самом деле все происходит наоборот. Когда родитель извиняется перед ребенком, то ребенок начинает относиться к нему с большим уважением. На этом примере ребенок понимает, что в любых отношениях нужно извиняться, а прощение – это лучший способ укрепления и развития отношений. Вежливость Джулия продемонстрировала Калибу простейшее правило вежливости. Она показала, что даже в самые сложные моменты нужно говорить волшебные слова «спасибо» и «пожалуйста». А самое важное – то, что она продемонстрировала свое уважение к сыну, не вспылив, когда мальчик вышел из себя. Обычным правилом вежливости ребенка нужно учить. Не думайте, что, став старше, он сам поймет, как следует себя вести. Любящие родители относятся к детям с тем же уважением, что и к друзьям. Джулия не подорвала свой авторитет но сумела показать Калибу, что он заслуживает уважения, а его чувства столь же важны, как и ее собственные. Вежливость помогла матери проявить любовь в сложной ситуации. СМИРЕНИЕ Слово «смирение» редко встречается в книгах по воспитанию детей. Мы считаем, что родители обладают авторитетом, а смирение никак не способствует укреплению авторитета. Но истинное смирение и авторитет, проникнутый духом любви, всегда идут рука об руку. Чтобы помочь ребенку повзрослеть, мы порой должны жертвовать собственными интересами. Вспомните, как Джулия спустилась до уровня сына и физически, и психологически. Она понимала, что сыну нужна помощь. На самом деле поведение мальчика уязвило ее гордость. Она испытывала неловкость перед другими родителями, но решила, что в подобной ситуации мнение других людей для нее не важно. Самым главным для нее стало воспитание сына. Своим примером она показала ему, как нужно относиться к самому себе и к другим людям. Смирение призывает нас избегать простейшей ловушки, в которую попадают многие родители. Я говорю о чувстве вины. Если вы хотите знать, идеальный ли вы родитель, я вам отвечу. Вы не идеальны. Но если вы будете сосредоточиваться на своих слабостях, то у вас не останется времени на то, чтобы любить своего ребенка. Если бы Джулия слишком много думала о тех ошибках, какие она допустила в воспитании сына, то никогда не смогла бы любить Калеба по-настоящему. Но, смирившись, она сумела сосредоточиться на том, что для мальчика было важнее всего. После всего случившегося Джулия задумалась о том, Как лучше подготовить калибра к ситуациям, связанным с гневом окружающих? Смирение означает готовность развивать родительские способности, не возлагая на себя всю ответственность за неправильное поведение ребенка. Смирение означает готовность признать свои слабые стороны, но не зацикливаться на них. Щедрость. Родительская щедрость начинается с того самого момента, как ребенок появляется в вашем доме и продолжается всю жизнь. Когда любовь становится образом жизни, щедрость – самое естественное состояние родительской души. Джулия пожертвовала своим временем, чтобы сын смог поделиться с ней своими чувствами и сумел принять правильное решение. Она показала Калибу, что иногда нам приходится жертвовать чем-то важным для себя ради других людей. Она пожертвовала своей работой ради того, чтобы прийти на спектакль. Калеб тоже принес определенную жертву. Сделал то, чего делать не хотел. «Щедрость вовсе не означает, что мы должны давать детям все, чего бы они не захотели». Джулия была щедра в отношении сына, взяв отгул на работе, но она вполне могла бы сделать и эгоистический выбор. В повседневной жизни бывает трудно определить, когда нужно сказать ребенку «нет». В такой ситуации полезно спросить себя, я отказываю ребенку ради себя самого или демонстрирую семь черт характера по-настоящему любящего человека. «Честность. Совершенно не нужно подслащивать детям горькую пилюлю правды. Джулии очень хотелось сказать Калебу «Тебе это обязательно понравится» или «Миссис Хорнер сказала мне, что ей будет очень жаль, если ты пропустишь выступление». «Мелкая белая ложь могла бы помочь матери быстрее уговорить ребенка» но никоим образом не способствовало бы укреплению отношений между матерью и сыном и не показала бы Калибу, насколько важна правда. А правда заключалась в том, что ребенку могло и не понравиться на представлении. Да и учительница, скорее всего, волновала лишь то, как пройдет организованный ею спектакль. Калиб должен был понять, что человеку приходится исполнять взятые на себя обязательства, даже если делать этого не хочется. И мальчик понял, что исполнение обещаний приносит глубокое внутреннее удовлетворение. Джулия честно призналась в том, что Калиб причинил ей боль. Мальчику нужно было понять, что словами можно больно ранить другого человека». Если вы забыли прийти на концерт дочери и сказали ей, что застряли в пробке, или утомились от игры с сыном и притворились, что вам нужно срочно позвонить, то тем самым неявно дали ребенку понять, что иногда можно утаивать истину, чтобы защитить себя самого. Вы – первый человек в мире, которому ребенок доверяет безгранично. Здоровые отношения между родителями и ребенком нельзя строить на лжи. Джордж Бернард Шоу однажды написал, «Самые воспитанные дети – те, кто видит своих родителей такими, каковы они есть. Ханжество не является основным родительским долгом. Любящие родители не будут лгать» чтобы прикрыть свои промахи или выйти из неловкой ситуации. Их слова, поступки и поведение дома и вне дома продиктованы единым чувством – чувством истинной любви. Сила любви Элизабет Стоун как-то раз написала, что иметь ребенка – это все равно, что иметь сердце, которое находится вне твоего тела. Дети отлично знают, что нас раздражает, а что радует и льстит нам. Каждый день они проявляют лучшие или худшие стороны своей натуры, или, скорее, мы позволяем им их проявлять. Как в любых отношениях, наши чувства не должны зависеть от поступков и слов ребенка. Когда любовь становится образом жизни, Главным для нас является благополучие наших детей и глубокое удовлетворение, которое испытываешь при виде того, как любовь расцветает в сердце другого человека. Поговорим о вас. Вопросы для обсуждения и обдумывания. Первый. Как ваше детство повлияло на то, каким вы стали родителем? Второй. Как вы проявляете любовь к своему ребенку? Почему? Третий. Когда вам труднее всего проявлять любовь к ребенку? Четвертый. Как вы себя ведете, чувствуя вину за свои слова или поступки по отношению к ребенку? Полезные советы. Совет первый. Вспомните наиболее типичный конфликт с ребенком. Как следовало бы вести себя с учетом семи черт характера по-настоящему любящего человека? Проанализируйте эти черты характера одну за другой. Подумайте, как они могут изменить ваше поведение в будущем. Совет второй. Готовы ли вы обсудить приведенные далее вопросы со своим ребенком? Способны ли вы воспринять его ответы всерьез? советую обсуждать по одному вопросу в неделю А Что я могу сделать, чтобы помочь тебе? Б Как мне стать более хорошим родителем? В Чему бы я мог научить тебя в этом месяце? Г Что мне следовало бы прекратить делать по отношению к тебе?